После того, что вы слышали заключение повести моей, столь маловажно, что не заслуживает вашего любезного внимания. Когда тело Синоля было принесено в город, и раны его тщательно осмотрены, оказалось, что он не только не мертв, но даже не ранен опасно. Он сообщил дяде, как все произошло между нами, и чувство чести побудило его тотчас же во всеуслышание заявить о моем благородстве. «Послали за мной» и, обнаружив, что дом пустой, заподозрили наше бегство. Было слишком поздно, чтобы снарядить погоню по свежим следам, но следующие два дня были посвящены преследованию. Я был найден без признаков жизни на могиле Манон, и, видя меня почти обнаженным и истекающим кровью, никто не сомневался, что я ограблен и убит. Меня понесли в город. Покачивание насилок привело меня в чувство. Вздохи, которые я испустил, открывая глаза и с болью в виде себя среди людей, показали, что мне еще может быть подана помощь. К сожалению, мне оказали ее слишком успешно. Меня все же заточили в тесную темницу. Было снаряжено следствие, и так как Манон не появлялась, Меня обвинили в том, что в припадке бешеной ревности я заколол ее. Я просто и чистосердечно рассказал, как произошло горестное событие. Сын Эле, несмотря на неистовое горе, в какое поверк его мой рассказ, имел великодушие походатайствовать о моем помиловании и добился его. Я был настолько слаб, что меня принуждены были перенести из темницы прямо в постель,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 Я решил возвратиться на родину, дабы жизнью разумной и порядочной искупить позор своего поведения. Сын-Эле позаботился перенести тело дорогой моей возлюбленной в достойное место упокоения».